Гордость ч и п е в а У Меликлауд был любимый столик в справочном зале библиотеки имени Уолтера в Университете м и н н е с о т ы Ей нравилось сидеть спиной к винно-красным переплетам ежегодников, болезней и статистика Миннеаполиса и Сент-Пола. Ей нравилось, что слева от нее в ы с и л и с ь большие прямоугольные окна, затененные летом густой листвой, росших под ними деревьев. но такие светлые теперь, когда на фоне неба виднелись только голые ветви. Справа от нее стояли картотечные шкафы, стол библиотекаря и глобус с синими океанами. Перед ней была дверь. Она никогда не сидела в комнате, где не могла видеть дверь, и никогда не выбирала стул, который не стоял бы у книжного шкафа или стены. Она не любила, когда люди проходили мимо н е ё или случайно к ней прикасались. Не вызывало сомнений, что Милли любила геометрические узоры. Сегодня на ней были блузка из ткани с клетчатым узором типа двойной бриллиант. Она была ч е р н о б е л о й а юбка ярко-бирюзовой. На шее повязан набивной шарф, украшенный хаотично расположенными серыми и золотыми квадратами. Вне поля зрения, в крошечном шкафу е е комнаты, висели пять полосатых блузок и два вязаных свитера, украшенных замысловатыми, витыми орнаментами разных цветов. Имелись также три юбки в клетку из шотландки и одна пара необычных сине-желтых брюк. На ней были коричнево-белые кожаные туфли, которые ей постоянно хотелось украсить тонкими черными линиями. День выдался холодный, и она пожалела, что не надела полосатые брюки. Милли сидела, поджав ноги под стул, чтобы согреться. Работая, она накинула на плечи легкое шерстяное пальто. Пальто было холодным не по сезону. Тем не менее, оно и нравилось, потому что его рисунок можно было увидеть двумя способами, и она была ходячей оптической иллюзией. К сожалению, ветер пронизывал его пушистые волокна насквозь. Ей придется купить новое, а еще она копила на зимние сапоги. Милли трудилась на нескольких работах. Во-первых, она обслуживала линию раздачи завтрака в столовой. Во-вторых, печатала названия и коды по десятиричной классификации «Дьюи» для карточного каталога, чем занималась днем с часу до трех в подвале этой самой библиотеки. А по выходным еще подавала напитки в баре под названием «Фиолетовый попугай». Десятичная классификация «Дьюи» — система классификации книг, разработанная в XIX веке американским библиотекарем м е л в и л о м Дьюи. У неё было широкое приятное лицо, и она носила очки в чёрной оправе, слегка заострённые на концах. Помимо необходимости, очки были модным аксессуаром, который должен был отвлечь внимание от её короткой, мощной шеи и толстых плеч, похожих на отцовские, и как она надеялась, зрительно их уменьшить. Она была выше Луисы Пайпстоуна, так что т у л о и щ е буивало, которое она от него унаследовала, подпирали длинные неуклюжие ноги. Она позаимствовала от него руки, большие и сильные, но сжимающие теперь ручку вместо поводьев. Ей не хватало добродушного отношения Луиса к людям. Она была раздражительной и напористой. Милли, казалось, рвалась вперед, когда шла. Милли всегда четко излагала свое мнение. Милли тратила большую часть энергии на поиск модных комбинаций узоров, Она ненавидела покупать что-либо однотонное и зачастую оказывалась в затруднительном положении. Она предпочитала носить короткий боб и закалывала волосы с одной стороны тонкой маленькой заколкой. м и л и не пользовалась никакой косметикой, кроме губной помады, яркой, карминово-красной, которая подчеркивала все, что она говорила. Она даже какое-то время думала, не стать ли ей адвокатом. Возможно, эта работа у нее получалась бы хорошо. потому что она никогда ни от чего не отступала. Но, возможно, она стала бы плохим адвокатом по той же самой причине. Людям она не нравилась. Мужчины были отложены на потом. Они совсем-совсем ее не волновали. Она была единственным ребенком у матери. Время от времени она виделась с отцом и даже жила у него, когда проводила свое экономическое обследование резервации, ходя от одного дома к другому. Милля отмечала конструкцию каждого дома, состояние крыши и окон, если окна были. Она записывала, как дом отапливается и сколько людей в нем живет. Часто ее звали внутрь, потому что, несмотря на резкий характер, она знала, как быть дружелюбной с незнакомыми людьми. Свою роль играло и то, что ее отца все любили. Если ее приглашали войти, м и л л и задавала ряд вопросов о деньгах и делала... Несколько дополнительных наблюдений. Во время этой работы она познакомилась со множеством родственников, о которых раньше даже не слышала. Это исследование и сделанные выводы стали основой магистрской е диссертации, вот почему тот длительный визит в резервацию был для нее так важен. в ы р о с ш и я в Миннеаполисе, она прежде ничего о ней не знала. Теперь же она изведала, каково быть индейцем черепашьей горы, и решила, что жизнь в таких условиях стала бы для нее настоящим испытанием. Начать с того, что там были лошади. На ней ездили все в ее семье, точно так же, как она в городе ездила на велосипеде. Обычно она садилась на него и катила по тротуару или проезжей части. В резервации же люди вскакивали на коней и г а л о п о м носились туда-сюда, даже если им нужно было, к примеру, в магазин или в гости, причем, с о в е р ш е н н о индифферентным видом. Увидев это, она долго не могла прийти в себя. Потом она попыталась сесть на самую спокойную кобылу. Проблема возникла тотчас. Она не знала, как заставить лошадь двинуться с места. «Просто ударь ее по бокам каблуками», — посоветовала Грейс. Милли послушалась, но сделала это как-то не так. Лошадь понеслась галопом, как сумасшедшая, — и попыталась размазать садницу по забору. Когда же м и л я снова ударила лошадь каблуками, та принялась кружиться на месте, пытаясь укусить ее длинными зелеными зубами. Нет уж. Гораздо лучше сидеть здесь, в библиотеке, ища и сравнивая данные, и видеть, как луч безучастного ко всему солнца падает на длинный широкий деревянный с т о л А когда рано стемнело, она с радостью включила настольную лампу с зеленым стеклянным абажуром. Еще некоторое время она игнорировала чувство голода. Наконец, вспомнив о холодной картофельной запеканке с мясом, которую купила вчера и оставила на подоконнике, она решила вернуться в свою комнату. м е л л и закутала в пальто толстое туловище и худые бедра, повязала голову, тяжелым шерстяным шарфом с бахромой и надела оранжевые варежки. Она попросила мать связать варежки именно такого цвета, чтобы ее легко было увидеть, когда она станет переходить улицу. Они были плотными и теплыми. Она вышла, прижав к груди книги. Варежки и тяжелые тома служили защитой от ветра. По дороге в комнату она зашла в почтовое отделение «Кампус» а и открыла свой ящик. Там лежала пара писем, которые она сунула в статистический сборник. Она помедлила с м и н у т у у двери студенческого союза, сделав несколько глубоких вдохов, прежде чем выйти на ветер. Как только Милли оказалась в своей комнате, она тут же включила электрический обогреватель, купленный на стипендиальные деньги. Он действовал на нее успокаивающе и был ее самым любимым зимним имуществом, точно так же, как... Электрический вентилятор был ее самым любимым летним имуществом. Она была чувствительна к колебаниям температуры, и в такой холодный день, как этот, с особой любовью смотрела на золотистый металлический корпус, заключавший раскаленную спираль. Не снимая пальто и варежек, она поставила чайник. У нее была газовая плита с двумя конфорками, и прежде чем лечь спать, она всегда тщательно проверяла, чтобы конфорки были выключены. и она всегда приоткрывала окно, оставляя крошечную щелочку даже в самый сильный мороз. Поговаривали, что в самые холодные ночи она ложится в постель в пальто поверх свитера и теплых кольцон, однажды, при м и с о р о к даже в паре зимних бот. Сегодня вечером электрический обогреватель сразу согрел ее после уличной стужи. Она взяла запеканку с подоконника и поставила ее перед обогревателем. Она налила горячую воду в заварочный чайник поверх заварки, а когда чай настоялся, наполнила чашку и размешала в ней пол-ложки сахара. Она сидела на своем единственном стуле — старом деревянном кухонном стуле. Ноги в носках она положила на низкий табурет, придвинутый поближе к обогревателю. Запеканка постепенно оттаивала на блюдце, стоящим рядом с ногами. Когда еда достаточно разогрелась, она разожгла газовую плиту, поставила сковородку и положила на нее запеканку, добавив немного сливочного масла, чтобы подрумянить корочку. Ветер на улице не утихал. Снег царапал окно, но не мог до нее достать. У Милли Энн Клауд дела обстояли как нельзя лучше. Она сидела в своей теплой комнате, пока снег наметал сугробы, и поджаривала ноги у раскаленного обогревателя. Ужин был практически готов. Оставались два письма, которые предстояло вскрыть. Первое было совершенно обычным. Оно пришло от матери, которая теперь жила в Брейнарде. Брейнард, город в штате Миннесота, США. Она всегда писала подробно, в основном о проделках ее собаки, кошки и бездельниц подруг. Новости были утешительные, но никогда не представляли особого интереса. Второе письмо было от Томаса в а ж а ш к а и это письмо м и л л и очень заинтересовало. На самом деле письмо было действительно потрясающее. Во-первых, обнаружилось, что помимо отца ее помнят и знают все люди в племени. Во-вторых, что ее выводы сочтены полезными. В-третьих, вся эта история с прекращением действия договоров. Как бы там ни было, она не думала, что повлияет на нее лично. Но то, что соплеменники отца считают ее полезной, согревало даже лучше, чем обогреватель.